19. -е. Те же штрафник барон фон Тильзе или как стать героем в последнюю акта трагедии, совсем того не желаю. Товарищ капитан, о печать нашу ставить не прокатит. Прокатит. Нам главное до груизца добраться. А там без разницы, я печать на командировочном предписании и на бланках требования. А доехать? Некрас фон клянётся, что доедем. Савушкин сам понимал, что документы, которые они сейчас управляют в зоне ответственности дивизии, могут вызвать слишком много вопросов, но начальника тыла тревожить не стал. У того могло возникнуть ещё больше вопросов. Вернувшись из-под студянок, Савушкин приказал своему заместителю подготовить бумаги для выезда веланув, причём на 3 машины. При фронтовой полосе одинокий грузовик вызывает у любого патруля куда больше вопросов, в чём колонна. Роту снабжения 2-го гвардейского полка дивизии Герман Геринг следует на армейские склады Веланов за продуктами для своего полка. Что может быть достовернее? Вот только бумаги на эту поездку должны быть с печатями и подписями начальника тыла дивизии, чего, понятное дело, добиться было мало вероятно. Посему Саушкин с Катёночкиным решили мастрячить документы, как говорил Кастенко, самотуж, своими силами. что делал эту поездку достаточно рискованной. Но другого выхода не было. Нелегально добраться до ванпоста повстанцев в Варшаве было вообще фантастикой. Левый берег Вислы от Тварки до польской столицы просто кишел немецкими войсками и что гораздо опаснее патрулями фельдъендармерии. Кто за рулём второй и третьей машины? Кого-то из наших посадим? спросил Катёночкин после того, как поставил штемпель роты на последнем документе. Нет. На вторую этого, как его, старшину Батеещева, а на третью кого-нибудь из поляков. Всё равно им всем каюк, когда выяснится, что мы дезертировали. В лучшем случае лагерь, а мы все в одной головной машине. Да, ладно, темней тоже, давай сворачиваться, завтра на рассвете надо выехать, чтобы к обеду быть в Веланове. Завтра у нас четверг, так точно, 17 августа. Успеем. Хотя Что тот Филдфебель говорил вчера, который из Варшавы приехал. Тяжёлые бои, артиллерия сносит центры макатов, даже авиация задействона. Саушкин Думён пожал плечами. Не могу понять цель этого безумия, варварства или просто идиотизма. На хрена немцам это надо? Будем в Варшаве разберёмся. Согласен. Ладно, утро-вечер мудренее. Восход солнца в 5.60, так что встаём в 5. Предупреди этого батищаго, что завтра едет с нами за продуктом Веланов, и кликни добровольцев из поляков на третью машину. И всё, отбой. Выход тихий без лишнего шума, и всё же не удалось. На узкой просёлочной дороге в лесу в начале 8:00 им всё же встретился патруль, трое унтер-офицеров с нагрудными бляхами фельдъендармерии. В метрах 10 от них стоял в кустах потрёпанный Kübelwagen, в котором спал водитель. Один из унтеров властно поднял руку. Сидящий за рулём Некрасов полголос спросил Саушкин: "Товарищ капитан, сразу поготь, может ещё пронесёт. Но пистолет с предохранителя сними. Если что, мой тот, что руку поднял, твои два других, водилу, ну там разберёмся. Сниму фуражку, выпрыгивай и стреляй". Саушкин вышел из грузовика и, порывшись в планшете, достал кипу бумаг. Рота обеспечения 2-го гвардейского полка, направляемся за продуктом питания в Веланов. Старший патрульный полистав бумаги спросил: "Почему нет подписи майор Галке?" Саушкин пожал плечами: "Склады эвакуируют, нет времени. Завтра мы можем застать в Веланове только уход селёдки". Стараясь говорить как можно более обыденно, дескать: "Дело-то же тейское". Саушкин тем не менее весь внутренне напрягся и приготовился одной рукой снять фуражку, а второй выхватить пистолет. Но к счастью этого не понадобилось. Патрульный понимающе внул головой и, вернув Саушкину бумаги, молча махнул рукой: "Дескать, езжайте". Однако, какое падение бдительности, иронично подумал Саушкин. Ещё 3 месяца назад о таком и помыслить было нельзя, чтобы фельдъ-жандармери манкировал порядком оформления документов. О, времена, он равы. Куда катится вермахт? Выйкав из лес разведчики наткнулись на позиции батареи зенитной артиллерии. 6 30-мм зенитовок, укрытых маскировочными сетями, прятались в глубине свежеотрытых капониров. На гребне одного из них, самого близко к дороге, сидел наблюдатель, настороженно всматривающийся вдаль. Однако, наша авиация что ли появилась? Удивился про себя Савушкин. Конечно, Короче,м долго радотся ему не пришлось. Через 10 минут пути Некрасов тревожно в гладев слабое стекло доложил. Товарищ капитан, похоже, воздух. Впереди вон колонны все разбегаются. Задремавший был в тепле кабины Саушкин втрепенулся, осмотрелся и укоризненно глянув на снайпера, сказал: "А чего ж ты молчишь? Или ты думаешь, что наши нас бомбить не станут?" После чего, открыв дверь, выпрыгнул наружу, успел проорать во весь голос: "Внимание, самолёты, быстро рассредоточьтесь". Тут же из кузова выскочили котёночки с бойцами из кабины второй машины русский пленный. Поляк в кабине третьей, судя по всему, замешкался или не понял команды. Тогда Савушкин мгновенно, выхватив пистолет, выстрелил в воздух и, убедившись, что поляк смотрит на него, быстро замахал пистолетом. Тот понял и тут же выскочил из кабины. Казалось вовремя. Из-за кромки леса километров 3 на восток вынырнула девятка штормовиков. Ревя моторами, они на предельно низкой высоте Саушкина показал, что метр в метрах 3 над его головой прошли над полем и застывшими на дороге колоннами. Тут же развернулись, вышли на дистанцию открытия огня, и мгновенно вся дорога превратилась в ад. Штурмовики выпустили ракеты и одновременно открыли огонь из пушек и пулемётов по беззащитным грузовикам. Грохот разрывов, треск пулемётов, рокот пушек, рёв моторов штурмовиков слились в единый целый. У Савушкина заложило уши и захотелось вжаться в землю так, чтобы ничего не уступало наверх. Вспыхнул один грузовик в головной колонне, потом сразу же второй, затем позади машин разведчиков развечек раздался утробно-гулкий тяжёлый взрыв. По лицу Савушкина пробежала волна тепла. Видимо, попадание было в машину с боеприпасами. До гонко штурмовикам застучали выстрелы. Проснул уста батареи на пушке, которую они проехали 10 минут назад. Замыкавший строй пару штурмовиков тут же рванул вверх, метрах на 500х развернулся через правое крыло и спикировал на позицию зенитчиков, обрушив на них огонь из всех своих пушек и пулемётов. Подождав 5 минут, Саушкин приподнялся на локтях, посмотрел назад. Всё ясно. На месте батареи курилось вспаханной пулями и снарядами взрытое поле, валялись вверх колёсами зенитные пушки, плескались на ветру обрывки маскировочных сетей, а несколько номеров расчётов, поддерживая друг друга, ковыляли в сторону леса. Да, а когда-то служба в зенитной артиллерии считалась едва ли не синекуры, подумал Саушкин. Теперь это вроде противотанковой, как говорится, прощай, родина. Парош штурмовиков уничтожил зенитные батареи, развернувшись за подне шоссе, вернулся к месту побоища, уже не стреляя. Видимо, у илов кончились боеприпасы. Но напоследок они всё же отметились. По разбомбленным колоннам несколько очередей из своих крупнокалиберных пулемётов выпустили бор стрелки штурмовиков. Понятно, людям тоже охота пострелять. Саушкин поднялся. Их три блитца остались целыми невредимыми. чего нельзя было сказать о колоннах впереди и позади грузовиков. Впрочем, ситуация оказалась не столь трагичной, как представлялс капитан ещё 5 минут назад. Разбитые снарядами ракетами грузовики уже спихивались под откос, шоссе расчищалось от обломков, десятка-полтора раненых уже перевязывались их товарищами. Тут же на обочине несколько солдат рыли могилы для погибших. Вермахт пока ещё оставался вермахтом, несмотря ни на что Все живы, обратился Саушкин к своим котёночкинкевну. Все, и эти двое тоже вроде целы. Едем дальше. Едем, некрасов, затор, можешь объехать. Ефрейтор пожал плечами. А почему не объехать? Грунт твёрдый, трава дёрн, объедем. Тогда вперёд. И, обернувшись к двум водителям остальных грузовиков, крикнул: "Mid de Mato". За те шесть часов, которые заняла у них дорога до Велануво, Им пришлось вот так покидать машину ещё трижды. Слава богу, всё обошлось. Самолёты пролетали мимо, видимо, у них были куда более важные цели. Но вот такая активность нашей авиации чрезвычайно взбодрила Саушкина, и его, ребят. Это ведь значит, что мы снова владеем инициативой в небе, а значит и на земле. Что не могло не радовать. К трём часам они прибыли в Иланов. Выпрыгнувший из кузова котёночкин подошёл к кабине, забоченно спросил Саушкина: Да уж, капитан, будем получать или, ну и к чертям, пойдём дальше налегке. Ты что там в требованиях указал? Да как обычно: консервы, крупы, картошку, овощи, масло, 6 тонн брутто. Саушкин подсчитал затылок. Перегружать машину опасно, впереди у нас, можно сказать, сложный участок. С грузом можем не прорваться. С другой стороны, имея на борту продукты, ехать вроде как куда веселей. Давай так, грузим тушёнку и всё в этом роде. А картошку и овощи, ну и к чёрту. Сколько у тебя в требовании консервов и концентратов? 1,5 тонны. В самый раз. Тонну грузим к нам по четверти тонны в остальные машины. Загоняем грузовики на ночёвку и как стемнеет, уходим на север. Поляков и батищу с их блитцами оставляем здесь. Шлёпнут их немцы, как пить дать. Саушкин вздохнул. Не будут дураками, уцелеют. С нами у них будет больше шансов к апостолу Петру попасть. чем без нас. Всё, действуем так, как я сказал. Других вариантов у нас нет. Самые поздние, через 3 дня нам надо быть на Желебоже, а через 5 дней встречать гонца из центра. Блиц горел ярко, можно сказать, весело. Развечки, затаившись развальных, наблюдали за гибелью своего коллективного резонанта с жалостью и сожалением. Больше всех переживал и мучился Костенко. По его лицу было видно, как Неизбывно жалко ему погибающих в пламени огня 2000 банок свиной тушёнки, как невыносимо ему осознавать, что опять группа остаётся без гарантированного рациона сгорающего в кузове Opel прямо у них на глазах. Но поделать было нечего. Любая попытка спасти горящее продовольствие могла кончиться фатально. Выехали они с наступлением ночи на север Вполне себе невозбранно, часовой на выезде со складов, проверив их накладные, молча поднял шлагбау. Вермах привычался помаленьку передвигаться по ночам. Небо безраздельно контролировался противник. Две стальные машины, они оставили на складах, пояснив старшине батищело языку шиманскому, как назвал себя поляк, что им ещё надо и на другие склады, и ежели не к утру не вернутся. До возвращаться обратно в расположение стоящимся у своих машин водителям надлежит самостоятельно. Для чего лейтенант Котёночки выдал обоим шоферам накладные на груз, с чем разведчики и убыль со стоянки, спрятанные среди густых лип большого пригородного сада. Но проехать далее 3 км без осложнений им не удалось, так из-под земли возникший патруль остановил их, проверил документы и указал на роковую ошибку водителя. который, не останови они машины привела бы горес наш брженцев прямо в лап Варшавских пастанцев. Горечо, поблагодарив патрульных за бдительность, некраз вывернул руль и повёл блиц назад, с тем, чтобы ближайшим переулком вывернуться на прежнюю дирекцию. И вновь через каких-то 1,5 км они нарвались на патруль, и вновь хитроумный манёвр вывел их на дорогу на север. Но некраз, фазобочно смотревшись в карту, негромко доложил Савушкин: Дальше, капитан. Всё, дальше таких вывертов нам не учудить. Дальше всё, висло. Понял? Хорошо, тогда будем прорываться с боем. Высунувшись из кабины и окликнув сидящих в кузове товарищей, Саушкин скоркнул команду: "Наблюдать. Следующий патруль уничтожаем огнём". Следующий патруль не стал себя долго ждать, но от чего-то не стал останавливать блиц разведчиков. "Что ж, подумал Саушкин, иногда, чтобы выжить, надо просто быть разглядяем". Но счастье их было недолгим. Им удалось миновать Чернякув, выключив фонари и на самом малом ходу проехать лазёнки. Но, не доезжая до Рувки, они буквально вломились в засточённую перестрелку. Или с чудом группе удалось покинуть машины до того, как на ней скрестились трайсеры трёх или четырёх палеметных очередей, причём с обеих сторон. Блиц мгновенно вспыхнул густым клубом огня, взорвался бак Машина осела в горевших скатах, и разведчики, засевшие в развалинах с горечью констатировали печальный факт. Далее на старовку и оттуда на Желебож им придётся идти пешком. Савушкин осмотрел своих бойцов. Так, всё на месте: ранцы, оружие, наличие. Что ж, и то хлеб. Так, хлопцы, всё, объявляю мобилизацию. Гражданские шмотки у всех сохранились. Кастен к кивну. У всех я вчера проверял. Передеваемся: свитера, понтерки, ремни, амуницию не бросать. Кителя, фуражки, пилотки оставляем здесь. Нам они больше не понадобятся. И не забываем повязать на рукава бело-красные повязки. Мы теперь Варшавские повстанцы. Если будут спрашивать, армия Людова. Командир майор Рышер. Штаб на улице Фрета 16. Все запомнили? Бойцы и дружники в ноль. Тогда тронулись. Но далеко ему идти не удалось. Уже за углом следующего дома они обнаружили пулемётную позицию немцев. Станковый МГ42, установленный посреди обломков рухнувшей стены, время от времени выпускал по расположенному в метрах в двухстах к северу к скверу короткие на 7-8 патронов очереди. Два номера расчёта каждый раз менялись местами, и Саушкин даже решил, был, что немцы просто развлекаются, пока не обратил внимание на странной манипуляции расчёта. Пока один короткими очередями высаживал в белый свет очередную ленту, не занятый номер набивал следующий, параллельно периодически отвинчивая крышку флажки и делая из неё несколько глотков с удовольствием крякая после каждого. "Ты они пьяные", догадался Саушкин. "Товарищ капитан пулемёт", прошептал ему на ухо Костенко. Саушкин кивнул. "Номеров приходить, пулемёт берём с собой, но безтреноги". Нам она не нужна, и патронов хотя бы тысяч и лент, ясно. Через минуту Костенко некрасив бесшумно подобравшийся сзади к расчёту пулемёта, дождались, пока он начнёт вести огонь, и двумя выстрелами прекратили представление. Быстро сняв тело пулемёта со станка, они намотали на себя по парочке пустых лент. Костенко взвалил себе на плечо пулемёт и прихватил футляр с запасным стволом. Некрасов подхватил ящик с патронами, после чего они живой покинули позицию, оставив на ней двух навечно угомонившихся пьянец-пулемётчиков. Алкоголь яд, в очередной раз подумал Савушкин. Тем более в военное время. एसएसевце доложил отдышавшись Костенко. Хорошо, тогда выдвигаемся в тот сквер. Не зря же они по нему лупили. Там должны быть повстанцы. Нам надо сориентироваться на местности, а то будем тут блукать до второго пришествия. Всё, поконим. Идём через разваленный справа. Костенко, теперь ты пулемётчик. На это старшина только хмыкнул, но промолчал. Лейтенант же спросила забоченно: "А где ленты набивать будем? Сейчас этот машинн-гэвер бесполезный кут железа. А в скверике набьём. Забери, кстати, увидишь патроны. Или где подальше, за тишней. Всё, вперёд. Некрасов, в разведку, остальные за ним." Вечером они по очереди перебежали улицу, продрались через развалины газовой подстанции, вышли в сквер и обнаружили цель, по которой били покойные полемётчики. Меж срубленных орудином огнём деревьев стоял броневик Панар, здоровенный дорой борту. Машина давно уже не подавала признаков жизни, но с 200 м вполне себе производил впечатление живой и опасный. ТТС вцелопили по ней бешеным азартом. Драневик кивнул на станки боевой машины котёночки. опуская на землю тяжеленный ящик с патронами. Вижу, что не танк, значит, тут были позиции повстанцев. Теперь ещё осторожнее. Разведчики обошли погибший панар, углубились в развалины стоящего у сквера дома. И тут до них донеслось оружейный пулемётный перестрелка в метрах 300 на север. Саушкин слушался в доносящиеся звуки: маузерские карабины и немецкие пулемёты с обеих сторон, перемежаемые с трёктом автоматов. Не похоже, наш майстеры подумал капитан. Темп огня погуще и звук звонче, но не попоша. Наши вроде восточнее, будем двигаться туда, постараемся поддержать, если что огнём. Ленты буркнул Костенко, явно недовольный своей новой ролью. Немудрено. Даже быстреногие МГ-42 12 кг весит. Потаскай такую дуру по развалам да ещё и ночью. Сколько их у тебя? 4 И ящик патронов на 1000. Аккурат, ответил старшина. Хорошо. Сейчас все дружно набиваем ленты. Летенант Дозор. Четвёром они довольно быстро оснастили металлические ленты патронами. Перемешку, как Бог надошположит, перемежай бронебойный с трассерами. Костенко не преминул замесить. Не то что нашек Максимум, отерчтый. Под дождь попадут и всё сворачивай шарманку. Приёмник лент не полезит. Беда. Саушкин усмехнулся. Сейчас ленты или брезент, или металлический, как у немцев. Так что не плачь. Да я что? Я ж ничего. Готов, товарищ капитан. Всё, навьючиваемся лентами и начинаем движение. Лейтенант, что там впереди? Вспышки, шум боя. Больше пока ничего не разберу. Как можно ниже прижимаюсь к земле, разведчики перебежали открытое пространство, бывшей когда-то площади. Осторожно держа оружие на изготовку, обошли вполне благополучно выглядевший трёхэтажный сабняк и, оставив место боя слева, двинулись дальше по когда-то, наверное, тенистому переулку. Сейчас он был завален срубленными артиллерией липами. Прижимаясь к стенам домов. Интересно, где жители? подумал Саушкин. Никакой эвакуации в Варшаву никто не проводил. А это значит, тут должно быть много народу, где они все? Скорин он получил ответ на свой вопрос. Перебегая через очередной проулок, он внезапно наткнулся на трёх женщин, лихорадочно потрошащих какой-то здоровенный тюб. Полки, подняв глаза на чужаков и убедившись, что опасности от них можно не ждать, белокрасные повязки на рукавах, об этом говорили красноречиве всяких слов. Но и принялись деятельно упаковывать в мешки-мешки какие-то банки, и коробки. Как только мешки были наполнены, из дверей и в подвал выскочил трое мальчишек, схватили вещь-мешки и сгонянули с ними обратно. Саушкин подошёл к дам. Доброночь, пани. Женщина негромко ответила, не отрываясь от своего занятия ни на секунду. Саушкин продолжил: "А где есть подохрон?" Одна из маркетанок махнула рукой в сторону подвала. "В подвале, из него бинты режут. Отшебуй мы от починка. Не бенджем и тип шесть кондач. Тупай. Долго всё равно не просидишь". Саушкин махнул рукой своим Они спустились в подвал. Лучше бы не этого не делали. Тяжёлый, спёртый воздух, запах тления, давно ношенной грязной одежды, камфоры, тошнотворный запах гниющей плоти. Как эти люди всем этим дышат? А людей было много, очень много. Десятки человек, сидящих или лежащих на полу, так плотно, что вряд ли бы нашлось место поставить табурет. Плачущие дети, бредящие раненые, Угрюмо смотрящего в одну точку старики, до смерти уставшей, растрёпанной в грязных лохмотьях женщины, маленький подвал приютил не менее сотни человек, доходящих до ужасной скученности и антисанитарии. К Саушкину подошла пожилая полка. "Откуда?" коротко спросила, а в глазах такая тоска и безысходность, что у капитана по спине пробежали мурашки. "С Чернякова", тётка кивнула. Уже немцы? Саушкин отрицательно покачал головой. Ещё не. Когда ты закончишь? Немъем, нема приказу капитулировать. Старуха, услышав его слова, вдруг стрепегнула: "Ты и не поляк!" Саушкин кивнул. "Армия червона". Лица всех, кто услышал его ответ, внезапно оживились. Старуха, схватив его за рукав Пантеркис надежды в голосе спросила: "Вы взяли Прагу?" Вы переправились через Вислу, когда вы придёте? Не вем. Мы вывзята арми червоной, з Вилану до да Желебожа идём. Мгновенно рука старухи отпустила его рукав, надежда в её глазах сменилась глубоким разочарованием. Махнув рукой, она пробормотала: Русские не придут, мы и все здесь умрём. Саушкин не знал, что и ответить на это, и потому промолчал. Какой-то старик в прополённом шевиотовом костюме и сорочке с галстуком, а долги носки превратившиеся в грязные тряпки, вздохнув, спросил капитана: "Пахан офицер, нам уходить дали? Мы и так бегли с Макатово, не зная. На Старувке сейчас тоже тяжко". Старик молчки внул, потом помолчав произнёс: "Немцы заняли охоту и волю". Памят рынок и банк польский на Белянской. Дома на Сангушка, больница Яны Божьего на Бунифатерской разрушены шез артиллерии. Улица Мураново горит вся, депо на Сераковской в огне. У кафедрального собора целый день идёт бой. Также на Медовый, пивной и на подвале. Старовка есть им обречена. Что нам робить? Савушкин вздохнул и молча развёл руками. Молодая женщина, кормящая младенца из бутылочки, подняв голову с горечью произнесла, глядя в глаза капитану: "Зачем вы начали это восстание, чтобы убить всех нас?" Савушкино от стыда хотелось провалиться сквозь землю, хотя разум подсказывал ему, что в творящейся на их глазах трагедии их вины нет. Разум подсказывал, а сердце всё равно сжималось от горя и отчаяния. вернувшись к своим, он коротко бросил: "Нет времени отдыхать, идём дальше". Они поднялись наверх. Тётки у грузового парашюта продолжали потрошить свою добычу, заметно уменьшив её объём. "Ну, что ж, хоть какая-то польза от союзников", подумал Саушкин. Тут у перекрёстка метров в 100 на север раздалась автоматная стрельба, и капитан рукой приказав своим залечь У лежащий поперёк проулка липы, живо бросился к груди камней у её комля. Отличная позиция, такую нельзя упускать. В переулок вошло несколько человек. Судя по шлемам немцев, ага, пятеро. Что ж, всё по честному, 5 на 5, подумал Савушкин. Его бойцы, заняв позиции за стволом липы, затаившись, ждали его команды. Капитан тихо произнёс, так чтобы слышали его только бойцы. Сразу после меня. Костенко, на тебя вся надежда. Старшина кивнула аккуратно, стараясь не шуметь, раздвинул сошки полемёта, вставил ленту в приёмник и передёрнул затвор. Немцы приближались. Они тоже были настороже, внимательно вглядывались в окна, держа свои шмайсерны изготовку. Саушкин про себя усмехнулся. Ребятишки небось ещё думают, что живы. Когда до группы немцев оставалось 50 м, капитан, прицелившись в левого флангового автоматчика, выстрелил и тут же оглушительно загрохотал пулемёт стрещины. В мгновение ока немцы повалились на мостовую, ни один из них не успел сделать хотя бы один выстрел. "Да, пулемёт это по-взрослому", подумал Савушкин. Кулицы с командул он своим и первым покинув свою позицию, ломанулся к выходу из проулка. Не зачем подставлять штацких, если эти пятеро свежеиспечённых покойников были не одни. Надо вывести тех в подвале из-под опасности. А для этого надо перенести рубеж открытия огня как можно дальше от спасительно, пока ещё спасительно подземели. Разведчики, добежав до конца проулка, притаились за углом последнего дома. Вроде никого. Шум грозовика. Приготовиться, Костенко, ко мне. Вдвоём они спрыгнули в ровик. Когда-то бывшей частью ливневой канализации остальные разветвики залегли вокруг. Слева показались фары грузовика, судя по шуму мотора, обычный трёхтонный типа их безвременно погибшего Блица. Фары были прикрыты сверху козырьками, отчего свет от них выхватывали едва ли десятки метров перед машины. То, что надо, подумал Саушкин. Так, Олег, патроны не экономь. Одна большая длинной очередь. Так, чтобы там даже никто задуматься не успел, понял? А як же ж? Выровняйся с телефонной будкой, лупи. Зробимо. Как только Немис добрался до указанного саушкина ориентира, старшина тут же нажал на спусковой крючок и не снимал пальца до тех пор, пока последнее звено ленты, клацнув, не замерло в приёмнике. Готово. Блиц горел, но как-то вяло, без огонька. Если такое сравнение было уместно. Саушкин окликнул их снайпера. "Витя, пойдём глянем, кого тут нам чёрт принёс". Вдвоём они подошли к Opel. Моторный отсек горел тяжёлым чадным пламенем. В его всполохах Саушкин рассмотрел уткнувшуюся рулевую колонку водителя и сидящего рядом младшего офицера, место лица у которого была кровавая маска. "Так, эти готовы, что в кузове? Витя, справа, я слева". Снайпер кивнул. Саушкин осторожно, держа парабеллум, из готовка обошёл грузовик. Из-под борта на задней скаты капала кровь. Значит, в кузове кто-то был. Ладно, посмотрим. Саушкин повернул к заднему борту и тут увидел немца, вывалившегося наружу. Тот был целёхник, во всяком случае, внешне, и внимательно смотрел на Саушкина. Несмотря на темник капитана, вдруг показал, что черты лица этого немца ему знакомы. И тут раздался голос, не оставляющий никаких сомнений в том, кому он может принадлежать. Эрнст, мой мальчик, а вы что здесь делаете?